Мнения, суждения и политические взгляды автора и героев книги никак не связаны. Моей маме посвящается. Пролог. 29 декабря 1921 года. Карелия. Свет с трудом пробивался сквозь запыленное окошко под самым потолком. Снаружи на стекле отпечаталась чья-то ладонь, Стены из массивных бревен были плохо проконопачены, и на стыках проступал иний, утрамбованный земляной пол, пах сыростью. Прямо на нем, прислонясь к стене и кутаясь в шинели с эмблемой 27-го финского егерского батальона, сидели двое мужчин. Один с прилизанными черными волосами, лет 35, второй с густой русой шевелюрой, выглядел совсем еще ребенком. — Что-то давно майора нет, — сказал юноша по-шведски. — Я беспокоюсь, Хейки. — А то ты не знаешь своего брата Лаури, но он всегда держит язык за зубами. Тот, что постарше, говорил по-фински. — Что ему эти русские варвары сделают? Разве что напугать попробуют. Но майор — тертый калач. Он обведет их вокруг пальца. Он потер затылок, ощупал шишку. — Только вот повязали нас совсем не по-варварски мы даже моргнуть не успели. Я лишь тут очнулся, а ты?» «Я сознание не терял». Лаурис плюнул, стараясь выглядеть невозмутимым. Он говорил быстро и нервно, слова вылетали одно за другим. «Меня сразу спеленали, я даже дорогу запомнил, и человека, который всеми командовал. Здоровый такой, высокий, а возрастом чуть старше меня. Может быть, это сам Хиси? останется его схватить?» и получить награду. Интересно, нас покормят? С утра крошки во рту не было. Парнишка откинул голову, слегка стукнувшись затылком о стену, и тихо запел по-фински. Наш резок удар, наш гнев словно гром, не знаем мы пощады ни в чем. Мы сердце вложили в удар меча, в душе безжалостнее палача. Тот, что постарше, рассмеялся и подхватил. Хаме Карьела, Двины берег родной, Родины хватит на всех одной, Солнце свободы всходит над ней, В бой провожая под марш егерей. Примечание. Егер-марш. Марш, марш 27-го Королевского Прусского батальона егерей. Слова Хейки Нурмео Перевод автора. Конец примечания. «Когда ты писал эти строки, что думал?» — спросил Лауре. Хейки потер нос, чихнул. «Это было в семнадцатом, кажется. Мы тогда вместе с немцами против русских воевали где-то в Польше. Я услышал музыку, и слова сами пришли на ум. Хоть и вдали от родины, но сердцем я все равно чувствовал, что сражаюсь за родную Финляндию, за нашу независимость. И говорю тебе, война эта еще долго не кончится. Надо нам будет пролить много варварской крови» чтобы они в ней захлебнулись. «Закурить есть?» «Нет», — младший демонстративно похлопал по карманам. «Все забрали. Может, со Свеном передадут». Он деланно рассмеялся и продолжал улыбаться, когда дверь отворилась, но веселое настроение моментально исчезло. В центр камеры швырнули тело в такой же, как у него, шинели. Майор Свен Векстрем выглядел страшно. Левая половина лица у него распухла, налившись красным и постепенно синее, правое ухо надорвали и, видимо, мяли в кулаке. Левая рука у майора крепилась к телу под неправильным углом. Лаури кинулся к нему, расстегнул шинель, под ней не было рубахи, только голое тело с подпалинами и обширными кровоподтеками. Молодой человек дернулся было к двери, постучать, потребовать воды и врача, но майор его удержал правой рукой «Почти здоровый». «Отставить, рядовой Векстрем! Еле слышно просипел он. «Даже не думай подходить к этой чертовой двери!» «Что они хотели?» Хейки подполз к командиру на четвереньках. «Он, группенфюрер Нурмио, он хотел... Их главарь, проклятый Хейси, невесту ищет!» Векстрем закашлялся кровью. «Какую невесту?» «В выборге!» Майор говорил все тише, Хейке пришлось наклониться ухом к самому рту. «В восемнадцатом мы тогда славно погуляли. Помнишь этих русских, которых мы резали? И красных, и белых, всех подряд. Так он ищет какую-то девку, которая там была. Показывал мне карточку, но я ее не помню. Точно не помню. Их там столько было, разве всех?» Он тяжело и хрипло отдышался. «Отдохни, командир, мы отсюда выберемся». Лаури бережно взял брата за руку, прижал ее ко лбу. «Я уже не выберусь», — криво усмехнулся Векстрим. Передних зубов у него не было, на губах пузырилась кровь. «Мне конец, Хейки! Помнишь полковника Корта, который три недели назад пропал? Он здесь был, его тоже пытал Хейси, а потом разорвал горло». Руками, Хейки, голыми руками. Если выживешь, расскажи всем, с кем мы воюем, со зверьми, не с людьми. Да. А ты запомни, Лаури, на всю жизнь запомни. Ты обязан выжить. Дверь снова отворилась, на пороге возник человек в рубахе, перепачканной красно-бурыми пятнами, коренастой, мощной, среднего роста. Ну что? Устало произнес он. «Намучились мы с вашим майором. А все потому, что молчать пытался. Только наш командир не любит это. Не жилец он теперь. Как великий русский поэт Бальмонт писать изволил. Вот лицо покрылось пятнами, восковою пеленой, и дыханиями развратными гниль витает надо... В общем, над майором вашим витает. По сдохнет он скоро». Человек зажег спичку, чтобы прикурить папиросу. Лаури завизжал, бросился на него, но отлетел к стенке от мощного удара и затих. — Не балуй, — строго сказал коренастый, закурив. — И до тебя очередь дойдет, только попозже. Хейки напряженно вглядывался в его лицо, и когда коренастый положил руку на ручку двери, произнес по-русски. — Простите, это ведь вы, господин Брун? Коренаста резко обернулся, не торопясь подошел к Нурмео, схватил за шиворот, приподнял, поднеся поближе к окошку, выпустил струю дыма в лицо. — Рожа знакомая. — Это я, Хейки, сын Анны Алины, вашей кормилицы. — А, это ты, пасторский сынок. Тот, кого назвали Бруном, отпустил шинель Хейки, подтолкнул того к стене заставил сесть на пол и сам уселся рядом. «Как же, помню, давненько не виделись. Встряли вы, братцы, так, что и не вылезти. Ты как сюда попал? Вроде в университет собирался поступать». «Какой уж тут университет, если война?» Хейки невесело усмехнулся. «Что с нами будет, Генрих Теодорович? Забудь имя это. Зови меня Прохор. Уяснил?» «Так, конечно, Прохор». «Да, уяснил. Прохор Фомич. Да, да». Хейки всем своим видом выражал согласие. «Плохо с вами будет. Уж очень зол командир наш. У него, понимаешь, невесту убили в восемнадцатом. Аккурат, когда вы в Выборге шалили. Вот он и ищет того, кто это сделал. Только не сознался пока никто». «Так за что его так?» — Финн кивнул на майора. «Раз это не он. Других делишек полно оказалось. Таких, что только сразу к стенке. Да еще ввел себя дерзко. А командир у нас на расправу скорый. Себя не щадит, а врагов тем более. Ладно, здесь пошалили, может, и сошло бы с рук. А как про Выборг слышит, сам не свой становится. Эй, может, ты ее помнишь? Прохор достал фотографию, зажег спичку. Хейки внимательно рассмотрел юное женское лицо. Покачал головой. Нет, не помню такую. Что лишнего сделали, тут ничего не скажу. Но вот ее точно не трогал и не видел даже. — Поклянись, — потребовал Прохор. — Богом клянусь, — твердо сказал Финн. — Пусть меня проклянет, если лгу. — Ладно. Коренастый смотрел на него пристально. — А дружок твой? — Лаури? — Нет, ему тогда лет четырнадцать было. Да и сейчас ребенок совсем. Гимназист. Стихи пишет. Он за братом сюда шел, да. Господин Брун, Прохор э, Фомич, пожалуйста, молвите слово. Вы же помните, я так был, когда вы Карделина и Петерсона стрелять. Сказал полицаям, что это красный матрос сделал. И никому никогда. И про расписки долговые, не словечко папа вашего Теодора Теодоровича, которые вы у них отобрали. Вы же меня с детства знаете. Я не лжец. Очень не хочется умереть. Прошу. Эх, Хейки, сукин ты сын. Прохор вздохнул. «По-хорошему придушить бы тебя здесь. Да долг, как говорится, он платежом красен. И мать твоя все же молоком своим меня вскормила. Хорошая была женщина, богобоязненная. Ладно, вытащу я вас. Только смотрите, не проболтайтесь. Всех троих? Нет, майор ваш уже покойник. Наш взводный над ним почти час трудился. После такого еще никто не выживал. Он... — Сергей-то Олегович, хоть и молод еще, но силушкой не обижен. Таких, как вы, с одного удара перешибет. Так что от смерти тебя спасаю, Хейки. Ты это запомни хорошенько. И теперь ты мне будешь должен, а не я тебе. Да и пацана жалко. С не небось, на войну поперся. Она, война, не для детишек. Тут ума точно не наберешься. Сговорились? — Конечно, да, — закивал Финн. — Сидите здесь. Не ждите моего сигнала. Я дверь не запру. Только ты даже не думай бежать раньше времени. Поймают тебя и на куски порвут. А как в окошко стукну, выбегайте и сразу направо, в заросли. Ветер туда сейчас дует. Через дым побежите. Коренасты поднялся, похлопал Хейки по плечу и вышел. Финн на четвереньках подполз к Лауре. Парнишка дышал и даже глаза пытался открыть. А вот майор Векстрим был мертв. Через час в окошко стукнули. Хейки и Лаури бросились к двери, распахнули ее. Сарай был полон едкого дыма. Кашляя, закрывая рты и носы рукавами, егеря кое-как нашли выход, выскочили в снег и, что есть мочи, бросились к зарослям березы. Хутор, где ненадолго обосновался отряд разведчиков 129-й стрелковой бригады Карельского фронта, был небольшим. Всего на два дома и десяток хозяйских построек. Хозяева убежали, стоило появиться русским, их никто не задерживал, даже скотину позволили увести половину. Травен под допросную облюбовал бывшую конюшню, там и солома была вдоволь, она кое-как впитывала кровь, и холодно было достаточно. В тепле пленные быстро теряли сознание от боли, а вот на морозе держались. Если уж выбалтывали секреты, то ничего не скрывая. К этому времени живого места на них почти не оставалось. До сих пор ни один из них не сознался в убийстве княжны Ляны Мезецкой. С одной стороны, это давало надежду, вдруг девушка жива, каким-то чудом выбралась из города, а с другой, заставляла искать правду снова и снова. Сегодняшний майор Векстрем был по счету из пятого десятка пленных и из второго десятка оккупантов, бесчинствовавших в Выборге. Точное число Травин не помнил, потерял счет на первой дюжине. Майор поначалу держался нагло, дерзил и даже смеялся в лицо, но через полчаса заскулил, чуть ли не зарыдал и выложил все. Все, кроме того, что действительно интересовало Сергея. «Сволочи!» Травин стукнул кулаком по столу, выглянул в окно. Среди тех, кто ему попадался, невиновных почти не было. Эти финны словно с цепи сорвались. Такие дела творили не только над красноармейцами, над всеми русскими, кто им попадался, что и в самых ужасных книгах не прочесть. Кожу сдирали с тела, глаза выкалывали, ногти выдирали, травили собаками, топтали лошадьми. Поначалу Сергей просто их бил. Опыта у него в этом отношении было немного, зато силы хватало. Но со временем, наслушавшись того, что они сами творили с пленными, начал поступать так же. Кровь за кровь, зуб за зуб. Зубы у пленников заканчивались быстро. Кровь текла ручьями. Повстанцы долго не выдерживали, выкладывали все, что знали. Где стоят батальоны и роты, какие пароли и отзывы, что в планах у командиров. Все это Травин отсылал командованию фронта, и лично товарищу Гюллингу. За это его ценили и почти не контролировали. Помимо пользы от добытых сведений, группа Сергея нагоняла такого страха, что это врага деморализовало. Он отобрал полтора десятка таких же безбашенных, беспощадных и готовых на все, почти каждый потерял кого-то из близких и шел мстить. С этими людьми он совершал вылазки на вражескую территорию порой углубляясь на полсотни километров. Финны прозвали Травина хиси злобный леший, чье появление означало смерть. За его голову назначили награду – 20 тысяч шведских крон. На взвод охотились, но пока что красноармейцам удавалось ускользать от противника. Стрелка часов перевалила через полдень, половина бойцов отсыпалась после ночной вылазки, остальные прохаживались между строениями. В дверь постучали, внутрь заглянул Карасев, один из часовых, пожилой крестьянин из местных. — Горит, — спокойно сказал он. — Пожар, товарищком взвода Потушить не могем, уж очень сильно занялось. Знатно полыхнуло, йотить. Сергей, как был в рубахе и валенках, выскочил на улицу. Сарай, в котором держали свежих пленных, пылал. Пламя полностью охватило ближний к входу угол, Пробираясь дальше по сухим бревнам, которые вспыхивали словно спички, с крыши летели комья тлеющей соломы. Часовые не растерялись. Трое остались на своих местах, следя за окрестностями. Дым наверняка мог привлечь внимание. А остальные бегали с ведрами к колодцу и обратно. Травин кинулся к постройке, но его перехватил Прохор Мухин. «Стой — Стой! — прорычал он. — Куда? Сгоришь! — Там пленные! они могут что то знать черт с ними сгинут туда им и мы дорога еще наловим глаза разуй огонь везде живых внутри нет травин молча оттолкнул мужчину и почти уже скрылся в задымленном проходе прохор успел ухватить его за валенок сергей поскользнулся упал пихнул Мухина ногой и тут балка рухнула ему на затылок